Вам знакомо понятие НЛП? Если да, то вы, наверное, знаете, как с помощью него добиться успеха в жизни. Если нет, то в этой книге представлена вся подробная информация о том, как избавиться от страхов и вредных привычек, воспитать в себе сильные качества, управлять другими людьми и даже скопировать чужой успех. Приготовьтесь внимательно слушать.